Глава одиннадцатая. Засада. Административные будни Лыкова были прерваны важным сообщением. Вечером к нему в дом явился Ники Фунтиков. Писарь из тюремной канцелярии в прошлом московский околоточный. На каторгу попал за несовершеннолетний. Шелькинг сам, бывший полицейский, поставил его на вакансию. Неприятный, с бегающими глазами и вкрадчивым голосом, Фунтиков угождал всем и начальству, и каторге. Последний, конечно, очень избирательно. Иваны, майданщики, старосты и некоторые подстаросты решали через писаря свои дела. И вот вдруг Фунтиков пришел к Лыкову и заявил, «Ваше высокоблагородие, я вызнал, куда японцы тымских беглых спрятали». Алексей не поверил своим ушам. «А откуда ты знаешь, что я их ищу?» «Так все знают» как вы за ними до моря гнались. Вань Капан рассказал. Ну, гнался. А что ищу? А это, ваше высокоблагородие, мой умственный вывод. Потому господин Эфенбах много про вас рассказывал, а я запомнил. Эфенбах был в свое время начальником московской сысной полиции и по службе встречался с Лыковым. Но откровенничать с околоточным, да еще таким... И что он рассказывал? А что вы всякое дело до конца доводите? Я и рассудил. Не мог такой человек свою амбицию спрятать. Гнался, а не догнал. Не иначе надо быть. Хочет их у себя в округе сыскать. Почему у себя в округе? Тех беглецов уже и след простыл. Давно в Японии. Я, ваше высокоблагородие, достоверно знаю, что шайка Тымовских здесь а прячется она в Мауке, на капустных промыслах. Надворный советник подошел к карте, отыскал Мауку. Это ж западное побережье. Как они туда попали, если сбежали с Восточного? Ты мне не врешь случаем? Беглых, вашего высокоблагородие, японские рыбаки высадили вот тут, а, в устье речки Аянки, где по дороге дошли до сиянцев, виноват до селения Галкино-Вразское. А дальше через Малое Такое да пробрались в Верховье-Лютоги. А там уж рукой подать. Выходит, каторжники 150 верст топали по главной дороге, а сюда никто об этом не сообщил. Фонтиков захлопал бараньими глазами. Так э, кому сообщать-то? Они велели помалкивать. Знамо дело. Там одни Иваны, они голову отрежут. А ты чего же не боишься? Боюсь, ваше высокоблагородие. Как не страшиться. Однако делаю умственный вывод, что вам интересно знать про каторжных. И? И я, значит, могу быть вам полезной, секретное выведывать, а нужного человечка берегут -с. Лыков задумался. Бывший колоточный просился в осведомителе. Иметь с ним дело не хотелось. Но кто видел порядочных осведомителей? В Нижнем Новгороде был один, Федор Иерусалимский, Так его убили. Других Алексей не встречал. «Ладно, я съезжу в Малку и проверю. Если твои сведения и подтвердятся, что ты хочешь за то?» «Мне бы на поселение выйти». Решим. Скажи, а где мне их там искать? И вообще, чего варнаки в этой малке делают? Почему японцы их сразу на острова не вывезли? Вот не могу знать, ваше высокоблагородие, почему не вывезли. Надо быть, э, боялись, что перехватывать. А на капустном промысле прятаться удобно. Семь сотен рабочих, и кого там только нету, Сами-то промыслы купца Семенова. Но он там не бывает, а держит за место себя управляющего. Фамилия его Демби, ахлицкий подданный, имеет дом в Нагасаке и часто туды наведывается. И флотилия на промыслах у него своя, возит сушеную водоросль в Китай. И бухта есть в Мауке. Очень наудобно беглому плыть. Лыков загорелся. Все выглядело логично. Про шотландца Демби он уже слышал, как про хорошего управляющего. Но дом в Нагасаки. Опять этот город, где все началось. Концы сходятся. Что ж, надо ехать. Сыщик отпустил Фунтикова и вызвал Голунова. «Карин Агейч, я уезжаю в Мауку. Вернусь дня через три. Останешься здесь за Шилькингом присматривать. А то Фельдман его боится». Вдруг выйдет из запоя и опять всю каторгу на кобыле разложит. «В Мауку?» – удивился комендант. «По что?» «Хочу посмотреть, как морскую капусту делают. Ну и вообще, мой округ надо проинспектировать. А то они там черти начальства давно не видели, разболтались». «А почему без меня?» «Нет, давайте вместе инспектировать. Тебе нельзя». Голунов сел напротив Алексея, посмотрел проницательными глазами. «Так, начнем сначала. Что тебе этот гнус рассказал?» «Какой гнус?» «Сам знаешь, какой. Фунтиков, черная душа. Ну?» «А, это...» «Нет, он про тюрьму звонил, всякую ерунду. Хочет быстрее на поселение выйти». «А Маука?» «Так я туда давно собираюсь». «В Мауке непорядок с пошлинами». Канонович велел разобраться, да все, руки не доходили. «Значит, я еду с тобой?» «Нет». «Тогда ты врешь мне, Алексей Николаевич». «А ты мне всегда правду говоришь». Двое мужчин смотрели друг на друга в глаза, словно пытались залезть в душу. Комендант отвернулся первым. «Ну, как знаешь. Сколько охраны берешь?» Обоих казаков». «Мало». Слушай, я же не на войну еду, а морскую капусту инспектировать. Мало, поверь мне. Ты ж скажи, что случилось, может, я передумаю. Ничего не случилось. Ну тогда помалкивай, рассердился Лыков. Я-то помалкиваю. И о том, что Фунтиков, твой лягач, тоже на каторге не скажу. Только помни, человек он лживый. Налечил свечу, а ты поверил. Ты... «К чему это говоришь?» «К тому, что на ты, на Сахалине, человек новый. Лето. Самое время к генералу Кукушкину на посылке. В таге сейчас полно беглых. Крученые где-то прячется. Васька, Салов, Мордовкин. Люди-то все серьезные. Ты лишь это имел в виду?» «Да. Учту». После Голунова Лыков вызвал Фельдмана и Пагануцин. Сказал им следующее. «Я уезжаю в Мауку. Меня не будет несколько дней. В мое отсутствие обязанности начальника округа будет исполнять Степан Алексеевич». Фельдман сперва расправил плечи, однако потом решил поконючить. «Но ведь я только коллежский регистратор». А я уже ходатайствовал перед генералом о присвоении к вам к Рождеству следующего классного чина. Так это когда еще? Так, вы, Степан Алексеевич, крупные дела откладываете, а мелкие решаете. Не мне вас учить бюрократии. А Фома Алексеевич, А он лишился моего доверия. Я пока не решил, что с ним делать, но служить под моей команде лозу не будет. Потом Лыков обратился к доктору. «Владимир Сальваторович, в мое отсутствие ваши мнимые больные захотят перевестись в лазарет. Вы понимаете, о ком я говорю?» Поганулся, как всегда неумытый, молча кивнул. «Вот вам официальная бумага. В ней я запрещаю помещать в лазарет Казначеева, Мурзина и Шельменкина. Помирать будут, но пользовать их в казарме, понятно?» «Так точно, — по-военному, — ответил доктор и облегченно вздохнул. Ясно было, что эта бумага станет для него охранной грамотой от Иванов. Степан Алексеевич, поручаю вам особый надзор за исполнением медицинской частью моего распоряжения. Слушаюсь. Чиновники ушли, а Лыков перехватил Буфаленка. Меня не будет несколько дней. Чтобы Иваны в это время не сбежали, я запретил переводить их в лазарет а они должны сейчас собираться к Кукушкину. Что делать мне? Наблюдай за царем. С кем общается? Получает ли какие письма? Нет ли видимых признаков подготовки к побегу? Но для этого я должен быть в кандальной. Не отсюда же наблюдать. А ты сейчас туда отправишься. Я уже все придумал. Через полчаса Лыковская дворня собралась в передней. Хмурый начальник объявил. Мне стала известна одна проделка. Лакей Гезе дал денег в рост сильнокаторжному наместнику. А когда тот задержал отдачу долга, нажаловался на него смотрителю. Господин майор, видимо, из желания мне услужить, воспринял жалобу моего лакея как приказ и выдрал указанного наместника. Сыщик подошел к провинившемуся лакею, гоняя желваки по лицу. Ростокуэр, совсем стыд потерял. Я тебя научу застенчивости. Голунов! Я выступил вперед, Калина Евгеньевич. Приказываю поместить этого ганса на неделю в кандальное отделение и чтоб питался одним арестантским пайком. Есть! Предупреждаю всех. В следующий раз за такие фокусы буду выгонять. Желающих на ваши хлебные места полно. Все, свободны! прислуга разошлась по дому а сыщик стал готовиться к поездке сразу же выяснилось что добраться до чертовой мауки из корсаковска очень трудно кому надо туда попасть ждет парохода по суше есть обходной длинный путь сначала по тракту до военного поста барановский он же мануя где самое узкое место острова сахалин здесь короткий бросок через перевал крички косунай и уже от нее вниз по берегу татарского пролива до Мауки получается 250 верст в один конец. И потом столько же обратно. Причем идти вдоль моря трудно, а иногда невозможно. В тех местах, например, где в пролив упала со скалы каменная осыпь, по-сахалински такие осыпи называются говны, пройти очень сложно а напрямик через Южно-Камышовый хребет всего 60 верст, только дороги там нет. Лыков внимательно изучил карту. Лыков внимательно изучил карту. Вспомнил все ужасы, которые ему рассказывали о здешней тайге. И решился. Он поднимется вверх по речке Лютоги, самой длинной в Южном Сахалине. Там, где Камышовый хребет чуть проседает, есть, говорят, тропа, По ней всего 12 верст до берега моря. Речка Ты выводит прямо к Мауке если пробираться верхами с минимумом вещей, то дойти можно. Он, лыков, парень тертый. Неужели 60 верст по тайге не пройдет? Знал бы он тогда, что ему предстоит, отправился бы в объезд через косунай, или вызвал бы крейсерок, хотя не имел права использовать его для второстепенных задач. Но сыщик не знал. Поэтому рано утром трое верховых покинули город. По разработанной дороге вдоль побережья они быстро миновали пригородные села. Первую, вторую и третью пади. Вслед им пели петухи и мычали коровы. Здесь в деревнях заведено хозяйство. Мужики могут заберечь щи молоком и даже сбить масло. Отсюда молочные скопы поставляются и в Корсаковск. Дальше такого изобилия уже нигде не встретишь. Затем промелькнули голый мыс и Соловьевка. Тут путники сошли с тракта, и сразу же случилась заминка. Требовалось переправиться через Сусую. Лодочник был старый каторжанин, даже с клеймами на лице. Клеймить перестали в 63-м, а варнак все еще здесь». Чей он перевез спутников по одному, привязанная лошадь без вьюков налегке плыла сзади, сусуя не широка и в уже спокойно. Поэтому переправа прошла без приключений. Поехали вдоль морского берега. Тут дороги не было. Лошади ступали по песку. Он весь был устлан гниющими водорослями, распространявшими вокруг сладковатый запах. Через двенадцать верст показалось устье лютоги. Алексей присвистнул. Серьезная река. Ширина до 70 сажений. И никаких перевозчиков с лодками. По левому берегу шла тропа. Поднявшись по ней, увидели небольшое селение в три десятка исп. Казаки быстро отыскали надзирателя и потребовали чаю. Пока тот хлопотал, Лыков расспрашивал его о дороге в Мауку. и сказал то же, что и другие дороги нет. «Местные туда не ходят, а тропы для беглых знают только беглые». Алексей похвалил чай и пообещал надзирателю усилить оклад жалования. Тут же выяснилось, что поселенец Нуянзин ходил вверх по реке аж до самого Камышового перевала. Так за обещание и ласковое слово сыщик получил проводника. Нуянзину понадобился час, чтобы собраться». Лошади у него не было, но бывалый человек не смутился. Сказал Там эдаки и места, что все пешком пойдем. Так оно и вышло. Отряд из четырех человек двинулся вверх по реке. Вёрст через десять они уперлись в перекат. Проводник виновато пояснил, дальше тропы нет. Подвязал бродни и первым сошел в ледяную воду. Люди двинулись по скользким камням, держа лошадей в поводу. Так прошли еще около десяти верст, выбирая где помельче. На каменных осыпях было вполне сносно. Часто отряд переходил с одного берега на другой в поисках удобной дороги. Кругом было много топляка, и он очень стеснял движение. Постепенно лютога сужалась, а течение усиливалось. Сжималась и ее долина. Слева и справа виднелись горные хребты, поросшие густым лесом. Чем дальше, тем они делались выше и больше наползали на реку. Сухие осыпи пропали совсем. Идти приходилось по колено в воде. И люди, и лошади устали и начали поскальзываться на камнях. Скоро все вымокли с головы до ног. Наконец пробираться руслом стало практически невозможно. Воды по пояс с обеих сторон скалы. Проводник крекнул. И цепляясь за кусты полез наверх. Остальные последовали его примеру. Лошади еле-еле поднялись и сразу сели на ноги. Устали. Уф! повеселились казаки. Надоело Энтокупель. Думаете, дальше легче будет? Усмехнулся Нуянзин. Наоборот, все только начинается. И со вздохом вытянул из за пояса топор. Оглядевшись, Лыков согласился с поселенцем. Вот она, та самая непроходимая Сахалинская тайга, которые его стращали. Надо идти вверх по течению реки, но как? Перед сыщиком стояла сплошная, нескончаемая стена. Наверху огромные тополя, ясени и дубы. Ниже пихтарник и каменная береза. Следующим этажом бузина, рябина, черемуха, боярышник. В самом низу – густые заросли курильского бамбука и каких-то местных лопухов и зонтичных. Вроде бы трава, а выше конного, и ничего не видать. Довершал зеленую стену низкорослый кедровый скланник. А словно бы для усиления этой баррикады, вся она была перевита вьющимися растениями и лианами. При одном виде препятствия у Лыкова опустились руки – «Идти по этой чищобе сорок верст!» Но поселенец замахал топором, вырубая в первую очередь бамбук. «Глаза боятся, а руки делают», — сказал он азартно. «Нас четверо, а я тут и один ходил. Надо на... только почаще меняться». И начался их переход по тайге. Все трудности и неудобства речной тропы действительно оказались пустяком. Вечные сумерки, отсутствие хоть какого-то обзора... Мириады комаров и вязкая, непробимаемая и нескончаемая стена. Передовщика меняли каждые четверть часа и ставили в конец колонны. Лыков тоже не отстранился, рубил бамбук наравне со всеми. И даже назначил себе сам удвоенные получасовые уроки. Но Янзин вел их, ориентируясь по шуму реки. Вдруг тот стал стихать. Лыков забеспокоился, но проводник пояснил. «Она тут опетляет. Так мы напрямки». Напрямки оказалось еще сложнее. Долина реки сузилась, и срезать изгибы пришлось по горам. Скорость передвижения и без того черепашья совсем упала. Каждый час Алексей объявлял привал, и люди без сил валились на землю. Плохо приходилось и лошадям. Тропу из экономии усилий делали неширокую. Животные до крови обдирали себе бока от торчащие ветки. А это все больше привлекало гнус. Лошади нервничали и стали кусаться. Но хуже всего было, когда попадали на упавшее дерево. Встречались такие великаны, что невозможно перерубить. Приходилось огибать их, что удлиняло путь. Лыков от усталости уже ничего не соображал, шел, как заведенный автомат. Гора пать, гора пать, и так далее. Через шесть часов таких мытарств силы у всех кончились. Надворный советник объявил дневку. Тяжело дыша, но Янзин сказал начальнику округа. Ой, чертова земля, ведь я шел тут об мае месяце, а сейчас июнь. «И никаких следов тропы. Я и говорю, чертова земля!» Пока Лыков с казаками отдыхали, поселенец натаскал из реки Топляка, разжег костер и подвесил котел с водой. А потом исчез. Лыков лежал на бурке и лениво рассуждал. «Убежал дядька или ловит рыбу?» «Скорее второе. Идти проверять не хотелось». Через полчаса Нуянзин вернулся и принес пять крупных необычных рыбин. Темная спина, черные пятна по бокам, тупорылая голова и короткий прямой хвост. Добыча уже была почищена, выпотрошена и тут же отправилась в котел. Это кто? Спросили казаки. Сима. Вкусная. Еще кунжа есть с красноперкой, да я их не брал шострый поселенец притащил и несколько больших кусков угля, подобранных в реке. Уголь быстро разгорелся и дал много тепла. Видимо, где-то в верховьях Лютога шла сквозь пласт. Когда уху разлили по манеркам, Лыков вынул фляжку со спиртом. Народ повеселел. Младший урядник Агафонов предложил заночевать здесь, но начальник отказал. За шесть часов продвинулись всего на пять верст. До Мауки еще тридцать пять, надо идти дальше. Поселенец поддержал Лыкова. Стемнеет часа через три. Успеют добраться до охотничьей заимки, там и останутся. Трудный поход возобновился. Они нашли заимку уже в сумерках. Вскрыли консервы, горох с говядиной, запили их тем же спиртом и уснули, как убитые. Ночью Алексей проснулся от шума. Под окном, затянутым рогожей, кто-то ходил и сопел. С другой стороны дома на коновязи ржали и бились лошади. Невидимый в темноте нуензин щелкнул затвором винтовки. «Ведмедь пришел, ваше высокоблагородие. За всех да он меня здесь улиц зараза!» Лыков, не вставая, вынул веблей, взвел и дважды выстрелил в окно. Раздался рев и треск ломаемых сучьев. Казаки вскочили. «А, чего?» «Да медведи шугаем», — пояснил им надворный советник. «Завтра, когда пойдем, смотрите внимательно под ноги. Небось, все кусты засрал». Казаки побежали с факелами проверять лошадей. Те были целы, но очень напуганы. Пришлось посменно дежурить возле них. К счастью, медведь больше не появлялся, и остаток ночи прошел спокойно. Утром Нуэнзин сварил перловую кашу, в которую вывалил три жестянки баранины. Лыков выдал чайное удовольствие. После сытного завтрака с крепким чаем путники продолжили поход. Мышцы у Алексея болели, но он был полон энергии. Между тем идти становилось все труднее и труднее. Лианы опутали тайгу словно паутина. Незнакомые кусты в сажень высотой стояли будто редуты. Поселенец называл их сыщику. Это копытник, лечебный байб. Его лопухами за место одеяла накрываться можно. А вот это горец. А тут тута, вашего высокородие, лимонник. От него и листья, и ягоды, ежели заварить, любую усталость снимает. Лыков съел на пробу горсть листьев, но прилива сил не почувствовал. Хотелось наоборот застрелиться. Зря он не поехал в обход через Касунай. Второй день дал совсем особенно трудно. Люди шли будто пьяные. Топоры то и дело приходилось подтачивать. Казак Ванин чуть не отрубил себе пальцы левой руки, так самлел. Хуже всего оказался Бамбук. Молодые стебли его поддавались даже шашкам, но старые едва брал топор. Каждый вершок нужно было вырубать, словно туннель в скале. А в гору лезть на карачках, да еще тащить с собой лошадей. Те совсем свихнулись и норовили вырваться и убежать. Несколько раз Лыков был близок к отчаянию. Вернуться? Но они уже ушли далеко, жаль потраченных сил. Сыщик отхлебывал из фляги и немного приходил в себя. Вдруг в одном месте лошади сначала замерли, а потом стали пятиться назад. Лыков сорвал с плеча винтовку. Совсем близко сожжение в десяти послышалось фырканье. Сыщик пальнул вверх, чтобы не попасть, а напугать. Крупный медведь заревел и кинулся прочь, прямо сквозь тайгу. Рубка бамбука продолжилась. Иногда путникам попадались горелые места, и там, казалось, легче будет пробираться. Но именно Гарри в первую очередь заселяет колокмикта и чертово дерево. Многочисленные шипы последнего рвали одежду и доводили лошадей до исступления. Приходилось опять сворачивать в чащу. Дважды натыкались на звериные тропы. Но они шли с запада на восток, пересекая курс. А путникам надо было на север. Неожиданно Алексей увидел в створе между деревьями низкую быструю тень. Он успел изготовиться и попал. Так на обед у них оказался двухлетний самец Кабарги. Усталые и голодные люди не пошли дальше. Но Янзин, самый привычный, опять занялся костром. Казаки освежевали тушу, Порубили, промыли. Пока они возились, Лыков устроил сбоку свой костерок и быстро пожарил на чугунной сковородке потроха, печень, почки и легкая. В итоге стоянка затянулась. А соловелые путешественники нехотя покинули лагерь и скоро оказались на тропе. Лыков и Нуензин внимательно ее осмотрели и сошлись во мнении. «Рубили люди. Давно, недели две назад». Кое-где успели восстановиться. Но тропа была действующей, и скорость хода сразу возросла. К наступлению темноты отряд дошел до впадения в лютугу маленькой речки Камышовой. Поселенец сказал. «Ну, считай, что прибыли. Ловко нам кто-то подсобил». «Куда прибыли?» «До поворота на перевал. Утром покажу». Ночью казаки с Лыковым дежурили по очереди. Черт его знает». Тропа в тайге. Конечно, беглые набили, больше некому. А они поопаснее медведя. Утром, лыков влез на камень, вынул кампас брелок и стал озираться по сторонам. Слева шли отроги Южно камышового хребта, за которыми и лежала Маука. Справа тоже были горы, название которых сыщик не знал. Среди них выделялись две вершины, каждая высотой свыше двух футов. Зажатая между отрогами лютога ревела. По левому берегу в нее впадал приток чуть не шире самой реки. Но Янзин подошел и объяснил. Это Теобут. Вам же вверх по Камышовой. Поднимитесь и выйдите на перевал. Десять верст всего, и дорожка-то натоптанная. Сам я там и не был. Но с горы лажу, все видать. Речка должна быть ны называется Идите по ней и окажетесь прямо в Мауке. А ты? А я домой. Ваше высокородие бают беглых ловите. Негоже поселенцу в том участвовать. Вы ж меня, Христа заради, отпустите. Лыков, конечно, не стал возражать. Он выдал Нуензину двадцать рублей наградных и пообещал сократить срок поселения. Довольный проводник отправился назад а надворный советник с казаками полезли на перевал. Тропа действительно оказалась нахоженной, и большую часть пути они проехали верхом. Когда перебрались на ту сторону хребта, открылся величественный и угрюмый вид. Серое небо, серо-блестящая ртуть татарского пролива, горы и пригоршня исп по берегу. Присмотревшись, Алексей разлиял внизу сразу три речки и четыре селения. Они заняли всю ложбину, вторгающуюся в этом месте в хребет. Самое большое из селений – Маука – легко узнавалось по сушилкам. Все пространство вокруг было чем-то покрыто. Это оказались длинные ленты морской капусты. Буро-зеленые, они лежали на каменистых склонах бесконечными рядами. А в промежутках ходили люди – И шестами ворочили капусту с боку на бок. Собственно, промысел составляли несколько сараев. Всюду были поставлены, как догадался Алексей, сельдеворачные котлы. В них рыбу переваривали в тук. Ход сельде уже прошел, и дымилось лишь несколько котлов. Зато водоросли вокруг было Навально, видимо, невидимо. На берегу стояло множество шалашей, в которых жили рабочие. В стороне расположилась русская деревня, четыре десятка исп добротного крепкого вида. Сирения по соседству, судя по всему, были и нароческие. В полуверсте от берега из моря торчала гряда острых камней. Эскадра лодок облепила их. Люди длинными шестами снимали с подводных скал водоросли. Напротив Мауки был проход. Корабли словно приглашались зайти внутрь. Они и заходили. На рейде против сараев стояли десятки лодок и шхун. Общая картина поражала деловитостью. Сотни людей, по большей части в синих робах, сновали подобно муравьям. Все трудились. Одни разгружали свежую капусту, таскали ее на камни и раскладывали. Другие резали уже готовую водоросль на куски, и сворачивали в толстые связки или по-французски рулоны. Эти детали Лыков разглядел, когда спустился. Он послал одного казака на поиски надзирателя селения, а со вторым пошел в контору. Представительство фирмы «Я, Эл, Семенов и компания» стояло у самого берега. Барак встретил гостей ровным деловым гулом. Люди разных национальностей, одинаково озабоченные, сновали по коридорам. Было суетливо, но как-то все весело и организовано. Казак принялся расталкивать людей с криком, что прибыл начальник округа. На шом вышел сам Демби. Вскоре они уже сидели в пропахшем рыбой кабинете управляющего. Хозяин предложил на выбор водку, соки и уиски. Чтобы порадовать шотландца, гость выбрал последнее. Завязалась беседа, сначала связкая и неискренняя. Шотландец говорил по-русски без акцента. Лыков присматривался к управляющему, прикидывал, как лучше спросить. Потом ему это надоело, и он объяснился прямо. «Георг Филиппович, до меня дошли сведения, что у вас на промыслах прячутся четверо беглых каторжников». «Что? Это ложь. Вас кто-то обманул». «Сколько сейчас здесь людей?» 830. Русские есть? Почти нет. Они плохие работники. Я предпочитаю манжур. Еще беру корейцев и немного айнов. Ваших только 10 человек. Все поселенцы с документами. Нет ни одного каторжного из вольной тюрьмы. Не то что беглого. Почему вы так в этом уверены? Я деловик Алексей Николаевич. У нас серьезная компания. Большие обороты. В год мы упромышливаем 100 тысяч пудов капусты и 70 тысяч пудов тука. А для фабрикации одного пуда тука нужно положить в котел 6 пудов селедки. Вы представляете масштаб? Это требует много рабочих. А они все разные, есть и беспокойные, и преступных наклонностей. Поэтому мы держим на промыслах охрану. Опытные люди из бывших сибирских стрелков и линейцев как один с рекомендациями родных начальников. Получают хорошее жалование и служат исправно. Вот почему я знаю обо всем, что творится в Мауке и окрестностях. Добавьте сюда смотрителя поселений и военный пост. Нет. Вас кто-то ловко водит за нас. Хорошо. Пойдем дальше. Это правда, что у вас дом в Нагасаке? Демби удивился. В Нагасаке? Опять вранье. У меня дом в Хакадате. Это на острове Хакайда. По вашему или за Мацмай? В Хакадате? Да. Мы с Яковом Лазаревичем учредили японское представительство нашей фирмы. И зимой я там живу. А что? Значит, в Нагасаке у вас нет дома. Есть во Владивостоке. Подумываю купить недвижимость на Гаваях. А в Нагасаке ничего не имею. Лыков сразу понял, что шотландец не врет. Он был спокоен и уверен. И вообще мало походил на укрывателя беглых каторжников. А как бы ваши подопечные сюда добрались? Не без иронии поинтересовался Демби. Маука стоит так, что путь к там только по морю. Но они будто бы явились с восточного побережья от Мануэ. Через горы и тайгу? Демби подошел к карте Сахалина, что висела на стене, смерил расстояние пальцами. От Мануэ до нас 140 верст. Примерно. Из них половина по тайге. Вы как это себе представляете? Ну, я же пришел. С грузом снаряжения и провизией, я полагаю. Да. На себе все тащили. Нет, конечно. С нами были лошади и проводник. А как четверо голодных, ослабевших людей смогут повторить ваш подвиг? Без консервов, ружей, топоров, без проводника. Лыгов молчал, но шотландец не унимался. Пусть, пусть даже они сумели сюда попасть. И моя охрана каким-то чудом их не заметила. Но как беглым уплыть? Да вон у вас сколько лодок на рейде. Хм -хм. Это вам не казенные предприятия, а частные промыслы. У нас не забалуешь. Все сношения с прибывшими судами только под надзором сторожей. Иначе разворуют. Так что, дорогой гость, проверьте ваши источники. Сюда нельзя прийти незамеченным. И выбраться тоже нельзя. У Алексея заныли натруженные мышцы. Фунтиков сволочь. А он сам побежал в тайгу, как деревенский дурачок. Столько всего вынес. И для чего? Чтобы посмотреть, как делают морскую капусту? Георг Филиппович, я могу доплыть на вашем судне до Корсаковска? Разумеется, я заплачу. Не выйдет. Вечером ожидают шторм. Думаете, почему столько судов на рейде? Это они укрылись, а за каменной грядой не так качает. Но говорят, что шторма в татарском проливе предсказать невозможно. Мой ишиас лучше любого барометра. И вполне успешно предупреждает меня о непогоде. Здешние рыбаки привыкли мне видеть. Шторм будет. И как долго он продлится? Кто его знает. Бывает, что по три-четыре дня в море не выйдешь. Климат здесь тяжелый. Не то, что в Гонолулу. Алексей допил уиски и засобирался. Дэмби пригласил его через два часа отобедать. Надворный советник согласился и пошел прогуляться. Он заглянул в съестную лавку и поразился. Столько товара! Весь он был японского производства. Купив три фунта необычных пряников, сыщик продолжил обход. Как хорошо! Никто не снимал перед ним шапку. Даже русские, завидев начальника, а он был в форменной фуражке, спокойно проходили мимо. Явился какой-то инородец, сказал, что его зовут Коська, он старшина всех окрестных айнов, и предложил купить у него медвежье желчи. Алексей благодушно послал его куда подальше. Затем он встретился со смотрителем Мауки и с ефрейтором, начальником военного поста. Оба они подтвердили слова управляющего На промыслах хорошая охрана. Дисциплинированная и неподкупная. Ефритер сам нацелился в нее после отставки. Демби человек хваткий и тех же Айнов прижимает нещадно. Но ссориться с администрацией не станет никогда. Его фирма арендует на побережье Соколина три участка. Обороты исчисляются сотнями тысяч рублей. Тук и капуста «Золотое дно». Поставить такое дело под угрозу из-за нескольких Иванов, которые в Мауков из-за ее недоступности, и попасть-то не смогут. Распорядившись, чтоб казаков накормили, Алексей вернулся в контору. Георг Филиппович угостил его жарким из рябчика и подарил две бутылки уиски. Управляющий желал наладить отношения с новым начальником округа. сыщих подарки принял, поблагодарил... И выступил в обратный путь. Он торопился укрыться от надвигающегося урагана за горным хребтом. Они поднимались к перевалу, а настроение Лыкова делалось все хуже и хуже. Дрянь Фунтиков явно выполнял чей-то приказ. Сыщика требовалось выманить из Корсаковска. Зачем? Чтобы организовать побег царю с Саулами? Но Алексей эту возможность перекрыл. А если цель он сам, в тайге сколько угодно удобных мест для засады. Придя к такому нехитрому умственному выводу, Лыков снял с плеча Бердану. Казаки насторожились и проделали то же самое. «У меня нехорошее предчувствие», — пояснил им надворный советник. «Глядите в оба». Ванин поехал первым, держа оружие на изготовку. В тридцати сожениях за ним следовал Лыков. Агафонов составлял арьергард. Вдалеке уже показалось место слияния лютоги с Камышовой, где сыщик собирался устроить ночлег. Вдруг он отчетливо понял, что дальше ехать не надо. Сыщик передернул антабку Берданы. Ванин быстро обернулся на звук, и Лыков жестом позвал его к себе. Казак приблизился, начальник шепотом приказал «Спешиться и приготовиться к бою. Ты слева от тропы, ты справа». Казаки мгновенно привязали лошадей и заняли позиции. Лица у них стали каменные. Лыков тоже спешился, сошел с тропы и двинулся в лес. У него получился не тот быстрый обход, как в низовьях Тыми. Тайга другая. Алексей пробирался вперед очень медленно, но ему удавалось не поднимать шума. Наконец он встал за огромный куст шаломайника и замер. На той стороне кто-то был. И не зверь, а человек. Невидимый отсюда он ждал. Лыков залег в траву и изготовился. Напряжение достигло высшего предела. Вот-вот они схлестнутся. Алексей держал куст на прицеле, и сердце его колотилось. Так прошла минута, две, пять. Ничего не происходило. Сыщик не решался идти вперед, но и его противник тоже. Полчаса минуло в напряженном ожидании. Долго так лежать? Невидимый враг ничего не предпринимал. Состязание нервов какое-то. Скоро начнет темнеть. А они продолжат караулить друг друга. Вдруг снизу от лютоги раздался выстрел. Это еще кто? Но Янзин вернулся. Да навряд ли. Лыков опять оцепенел. А через несколько минут почувствовал, что за кустом никого нет. Он ничего не услышал. Противник удалился бесшумно. Так кто же это был? И кто стрелял у реки? Сыщик быстро обошел шаломайник и обнаружил смятую траву. Здесь действительно только что лежал человек, ему не почудилось. Позиция была идеальной, тропа с нее хорошо просматривалась. Засада. Лыков почти бегом вернулся к казакам. Когда он вышел им за спины, те неотрывно глядели вперед, держа тропу на прицеле. Сыщик тронул ребят за плечо, и казаки вздрогнули. «Откуда вы взялись, ваше высокоблагородие?» «Что видели и слышали?» «Ничего. Но снизу будто бы стрельнули». «Да, один раз. На тропе была засада, но они ушли». «Засада? Из кого? Куда они делись?» «Ничего не знаю, ребята. Я их не видел. Кажется, их скукнул выстрел. Надо подождать, тот человек должен подняться к нам». Действительно, через полчаса послышался осторожный стук копыт. И знакомый голос крикнул. «Алексей Николаевич, не стреляй!» «Калина Агеевич!» — ахнул Лыков. «Ты как тут оказался?» Подъехал Голунов с винтовкой в руке. Плечистый, надежный. Сыщику сразу сделалось спокойнее. «Что-то случилось в Корсаковске?» — попробовал он догадаться. «Да нет, там все тихо. Чего ж ты приехал?» «За тебя обеспокоился. Думал, думал и решил». Нет в Мауке никаких беглых. Ты ведь за ними туда отправился, ведь верно? Ну, вот. Беглых нет и не могло быть. Зато засаду справить очень запросто. Я как понял это, на коня и за тобой. А кто тебе каторжному винтовку-то выдал? Одолжил. Плохо в таге без ружья. Плохо, согласен, так кто? А у смотрителя лютоги реквизировал. У Новикова? И он отдал. А куда ему было деваться? Ежели хорошо попросить, никто не откажет. Эки ты лиходей, рассмеялся надворный советник. Напряжение стало выходить из него под видом веселости. За такие реквизиции срок продлевают. Ладно, решим этот вопрос. Спасибо тебе, что подъехал. Последние слова Лыков сказал уже серьезно и крепко пожал к каторжному руку. Тот сразу насторожился. Что было? На тропе поставили засаду, но ты их спугнул. Кто? Не знаю, они не показались. Я учуял одного, когда пополз. Полчаса мы лежали нос к носу. Он не нападал, и я выжидал. Потом ты выстрелил, и он бесшумно исчез. Ну-ка, пойдем поглядим. Уже вчетвером с стволами они проехали к месту, где была ловушка. Казаки караулили а Голунов с Лыковым обыскали окрестности и обнаружили шесть стрелковых позиций. Калина Агеевич хмурился все сильнее, потом сказал, «Я, когда сюда ехал, нашел поселенца, убитого, лет сорок в бороде рыжие волосы». «Это Нуэнзин», — расстроился Алексей. «Жалко мужика, он нам здорово помог. А вот что было в его карманах». И Голунов протянул две красненьких. «Так, сыщик стал чернее тучи. И что это за люди, которые денег не взяли? Куда я вляпался?» Пришлось быстро спускаться вниз и ставить лагерь у реки. Алексей опасался разжигать костер, и с темноты их могли легко расстрелять. Но Калина успокоил. «Не бойся, они ушли». «Почему ты так думаешь?» А соотношение сил изменилось». Шестеро против трех из засады — это почти наверняка. А против четырех, которые на стороже, — это уж другое дело. Не решаться. Комендант не ошибся. Ночь прошла спокойно. За ужином казаки вынули саки. Не растерялись, отоварились в лапке на промыслах. Лыков достал уиски. Народ выпил заморский напиток и не одобрил. Самосядка вкуснее. Так и скоротали. Встав пораньше, отряд отправился на юг. Шли по тропе, сделанной ими же вчера и позавчера. Кое-где даже удавалось ехать верхом. Верст через двадцать подобрали тело несчастного проводника. Горло Нуэнзина было перерезано необычно острым клинком, Голова почти отделилась от шеи. Труп привязали к седлу и двинулись дальше. Путь в Мауку занял больше двух суток. Обратно добрались за сутки. В деревне Лютого надворный советник первым делом пошел искать семью Нюэнзина, отдать тело и заработанные им перед смертью деньги. Оказалось, что поселенец жил бобылем. Похороны поручили смотрителю. Вернули ему ружье и велели рапорта об отъеме каторжным Голуновым не писать. В Корсаковск отряд въехал уже ночью чуть не на рысях. Вне себя от злости Лыков вошел в дом и приказал Ваньке Пану. «Тащи сюда Фунтикова, знаешь его? Из тюремной канцелярии Писака». «Никак нельзя, Алексей Николаевич», — степенно ответил Денщик. «Отравился Фунтиков вчерашь?» «Как отравился?» Борцом. Все еще удивились. На хорошем месте человек писарем. Вот скотина. Лыков подошел к зеркалу, полюбовался на себя. Небритый, грязный, весь опух отгнулся. Распорядись, чтобы мне сейчас же натопили баню. А она готова. Второй вечер, как ее поддерживаю. Вот спасибо. Мы с Калиной Агеевичем скупнемся и придем ужинать. Вели поставить нам водки, «Настоящий. И икры. Тоже настоящий. Знаешь? Жестянка с надписью «Моралёв и Щепетов». «На леднике должна быть. Вскрытая». Через час они довольные входили в столовую. Ужин был на столе. Посередине красовалась синяя жестянка с воткнутой в нее ложкой варшавского серебра. Рядом стоял запотевший графин с водкой. «Эх, хорошо быть начальником!» – ухмыльнулся Алексей. Тут из соседней комнаты раздался какой-то сдавленный стон, а потом хрип. Лыков с Голуновым ринулись на звук. На полу корчился от боли Ванька Пан. Что с тобой? Склонился над ним Лыков. каторжный поднял на него испуганные глаза. Простите, Алексей Николаевич. Шесть годов и корки настоящий не кушал, не не утерпел. Потом завалился на спину и умер.